Сергей Марьин Спокойной ночи Аннотация Неожиданно проявившиеся новые способности дают Сергею возможность исправлять чужие сны. Но не все так просто, как казалось в начале. На пути к раскрытию своего таланта Главного героя подстерегает коварная любовь, полное лишение сил и способностей. Однако есть в этом мире близкие люди, способные выручить, понять, простить и дать второй шанс. А некоторые из них могут стать и путеводной звездой для главного героя. Любовь, дружба и упрямство характера – вот что поможет Сергею справиться со всеми загадками и… «Незримый куратор».